Глава 10. Чудище, оказавшееся позади человека, тут же вонзили свои длинные когти в его спину. Только вот мужчину защищал магический барьер, но даже так приятного было мало. Сергей резко обернулся, но монстры попросту исчезли. «Эх вы ж, твари хитрожопые!» – прорычал мужчина, после чего вновь обернулся и снес магии подоспевших мутантов третьего уровня. Одновременно с этим ожила татуировка на шее Босса, и через миг появилась фиолетовая ящерка. Она сразу же зашипела и уставилась влево. Там и появился первый монстр, в морду которого тут же врезался объятый пламенем кулак Сергея. Только вот второй монстр перенесся с запозданием, поэтому ящерка не успела вовремя среагировать, и человек ощутил, как в его барьер вновь вонзаются когти. Так еще и первый мутант не умер. Он хоть и лишился половины головы, но она начала быстро восстанавливаться. Впрочем, Сергей попросту выпустил пламя во все стороны, прогоняя вторую тварь и добивая первую. Ну и всякую мелочь, что попала под раздачу. «Вы убили зомби-мутанта четвертого уровня и получаете тысячу единиц опыта». Вы убили зомби-мутанта третьего уровня и получаете двести единиц опыта. Вы убили зомби-мутанта третьего уровня и получаете двести единиц опыта. Красная награда. Сергей подхватил награду с монетками и, поддерживая пламя вокруг, съел шоколад, а пластиковый контейнер закинул в карман. Вдруг из стены огня, которой человек перекрыл коридор, вылетели костяные шипы серого цвета. Они насчитывали около тридцати сантиметров в длину и почему-то не были сожжены огнем. От первых двух Сергей уклонился, а вот третий, если бы не магический барьер, он вонзился бы человеку прямо в грудь. Что ж так мощно-то? Неужели этот урод наплодил целую кучу четырехуровневых? Удивился мужчина и злобно улыбнулся. Тогда, пожалуй, стоит здесь задержаться. Сергей выпустил мощное пламя, сжигая всех зомби в коридоре, но сообщение об уничтожении четвертого уровня он не заметил. Второй монстр же подгадал моменты, пока человек читал сообщение, оказался за его спиной и принялся неистово резать барьер когтями. Но стоило манне начать концентрироваться, чтобы породить заклинание. Как зомби почувствовал, это и исчез. Однако заклинание было сотворено вовсе не за спиной Сергея, а в четырех ближайших комнатах. ра а, -а. Раздался яростный рев, и человек рванул в комнату, где и нашелся зомби-мутант, пронзенный копьями из арматуры, которой было полно в стенах. Взгляд зомби был яростным, полным болей злости, что говорило о его разумности. Только вот... Вы убили зомби-мутанта четвертого уровня и получаете тысячу единиц опыта. Сергей спалил зомби вместе с арматурой и, подобрав награду, помчался искать последнего гада. Но тут с крыши по лестнице повалили летучие зомби. Зачем они это делали, человеку было непонятно, но он просто сжег тех, кто появился, и создал каменную стену. Однако мутанта четвертого уровня мужчина так и не обнаружил, а ловкачи подозрительно безбашенно перли на него. Казалось, они хотели завалить его трупами. «Меня тут что, хотят задержать?» Пронеслась мысль у Сергея, и стоило ему побежать к ближайшему окну, как небоскреб начал рушиться, складываясь гармошкой. — Эх ты ж тварь, хитрожопая! — выругался мужчина за мгновение до того, как на него упал потолок. Через некоторое время гармошка сложилась, и то, что осталось от небоскреба, начало падать. Но лишь для того, чтобы сверху на него упало два менее высоких здания. «Неплохая задумка», — проворчал мужчина, похороненный под сотнями тонн железобетона. «Эх, навык, делающий меня нематериальным, отобрали гады. А это еще что?» А вдруг послышался звукольющейся воды а потом что то начало обжигать золотую шкуру кислота серьезно божественный молу сконцентрировался на кислоте и собрал ее вокруг себя она как оказалось неплохо разъедала как бетон так и металл но это было долго, поэтому Сергей попросту собрал всю кислоту и выбросил ее наверх, сразу же получая множество сообщений о получении опыта. Следом мужчина начал магией земли менять обломки над собой, создавая проход. Только вот манна человека уже опустилась до трети и не намеревалась останавливать падение. — Вот и я, выругался мужчина, оказавшись снаружи. Вокруг собралось немало крупных и толстых зомби, они ей изрыгали кислоту, однако были лишь первого уровня, да и около половины из них сейчас были убиты или ранены своей же кислотой, что Сергей отправил им обратно. Увидев человека, зомби поспешили убежать, все же бойцы из них никакие». И что удивительно, несмотря на массивные тела и распухшие ноги, бегали очень быстро, поэтому из примерно тысячи тварей убежать смогло более половины, ну а тех, кто не смог, сжег Сергей. Убедившись, что никто не помешает ему, человек, у которого осталось довольно мало манны, начал обращаться в дракона. Он вернется в океан, и пока будет восполнять божественную манну, восстановит и обычную. Однако, стоило начаться трансформации, как из окон ближайших домов появились мутанты-плевуны. Сергей же в этот момент не имел защитного барьера, да и ящерка до трансформации молчала. Словно по команде, плевуны одновременно выплюнули не менее сотни полутораметровых костяных шипов, пронзая дракона, не успевшего трансформироваться». Раздался болезненный вой, и полились реки крови. Дракон, что успел вырасти лишь до десяти метров, стал выглядеть подобно ежику, весь утыканный шипами. Многие из них вонзились в тело более чем на метр. Плоти, кости дракона еще не успели набрать прочности, поэтому были с легкостью пронзены. Однако, к удивлению, владыки Сергей не умер. Трансформация начала отменяться, а шипы вываливаться из тела. Только вот когда дракон вновь стал человеком, в нем тяжело было узнать босса, лишь изуродованную тушу, и эта туша была очень зла. Однако вместо мести Сергей рухнул на мягкое место и принялся лечить себя знахарем, ускоряя регенерацию. Владыка, конечно же, не мог допустить его восстановления, и поэтому тут же начался новый зал плевальщиков. Только вот вырастить новый костяной шип в себе дело не быстро поэтому это сделала вторая группа. Немногим менее сотни полутораметровых шипов одномоментно были выпущены в человека, что по сравнению с драконом выглядел крохой, но плевуны атаковали не только его, но и все вокруг. Ведь зомби предполагали, что тот будет уклоняться, но... Внимание! Сработала гарантированная защита. Вы потратили один заряд на защиту от смертельных ран. Осталось три из четырех. Заряд восполнится через 24 часа. Учтите, что у каждого заряда свой таймер. Сработал навык, и Сергей накрыл защитный купол, который исчез лишь когда закончились все летящие шипы. В итоге вокруг человека скопилась целая гора обломков, а тот продолжал сидеть, стремительно восстанавливаясь. Сергей не видел смысла прятаться или убегать, он уже не раз проходил через полное восстановление. Все же пространственная энергия ранила не хуже, поэтому он понадеялся на свой уникальный защитный навык и просто лечился. Раны затягивались на глазах, кости срастались, даже глаз, которого мужчина лишился, вновь появился. Самочувствие быстро улучшалось, а боль уходила, но... Вместе с этим возвращался голод, который был лишь частично утолен шоколадом из наград. Через некоторое время мутанты повторили атаку, а также со всех сторон приближались лавкачи какие-то непонятные особи. Только вот стоило им приблизиться к Сергею, как тот вскочил на ноги и, обращаясь в божественного Моу, кинулся вперед. Из его рук вырвалось слабое пламя, что сожгло трех лавкачей, но не обратило их в прах. Босс подскочил к телам и выпустил множество цепных молний, поражая прущих со всех сторон чудовищ. Этим временем все три хвоста золотой обезьяны впились в трупы мутантов, вырывая энергоядра и закидывая их в рот. Каждое ядро восстанавливало 800 единиц манны, что примерно 4% от общей манны Сергея. Что ж, сократим вашу численность и улетим. Золотая обезьяна злобно оскалилась, но лишь на пару мгновений, ведь ее хвосты подобрали несколько наград, очистили от упаковки и собрали шоколад, который тут же оказался во рту. Сергей продолжил сражаться, восполнять манну и есть шоколад, а мутанты всеми силами пытались его достать, но, к сожалению, мужчины, мутанты четвертого уровня так и не появились, зато появились полчища летающих. «Эти твари точно не дадут трансформироваться!» Пронеслось в голове мужчины, и еще и ящерка предупредила о новом обстреле. Как и прежде, плевуны атаковали большую область, однако Сергей был куда быстрее. Он, конечно, мог защититься магией, но решил экономить манну. Через миг площадь радиусом 10 метров была усыпана шипами, вонзившимися в обломки домов и мутантов-ловкачей. В ответ божественный Муу принялся обстреливать ближайшие дома, метая во врагов огненные шары. Они попадали в окна и сотрясали здания, а стены покрывались трещинами, на что мужчина злобно оскалился и создал стену огня, чтобы защититься от лавкачей Вновь начал обстреливать дома, но с определенной целью. Внимание! Сработала гарантированная защита. Вы потратили один заряд на защиту от смертельных ран. Осталось один из четырех. Заряд восполнится через 24 часа. Учтите, что у каждого заряда свой таймер. Воспользовавшись возможностью, плевуны принялись обстреливать неподвижно стоящего человека. Только вот вновь барьер навыка. Используя Сергеем магический барьер, он бы, вероятно, потом ругался от расхода манны, однако раздался грохот ты и... «Не только вы умеете дома рушить». Золотая обезьяна злобно оскалилась, смотря как рушатся дома, напичканные мутантами, после чего во все стороны от него хлынуло пламя, сжигая множество противников. Сразу же после этого образовалась песчаная буря, подобная той, что мужчина создавал в Лос-Анджелесе. Эта буря скрыла человека из вида, а когда она развеялась, зомби смогли увидеть огромного черного дракона. Сергей был расстроен, что оставляет целое море наград, но забрать их он никак не мог. Взмахнув крыльями и яростно прорычав, дракон воспарил в небо. На его пути встали мелкие летающие зомби, но они были не более чем жучки на пути внедорожника, мчащегося по трассе. Вскоре дракон оказался в океане и вновь подвергся обстрелу. Пространственный океан. Это самое время. Где-то в другом месте. По океану летел огромный ковчег, что на деле состоял из более чем пяти десятков мелких, на которых проживало около тридцати народов. Они были самые разные, как и уровень их развития, от совсем примитивных, живущих в лачугах и пещерах, до железобетонных конструкций с системами ПВО на крышах. И во главе этих ковчегов находилось малое убежище Торгэ. Все остальные как бы позади, все же они куда слабее. Но сейчас все пространственные лорды собрались вместе, чтобы обсудить одно важное дело. «Как вы все видели, впереди ковчег Аргона. Мощь врага не вызывает сомнений, но я предлагаю напасть и убить». Заговорил Терге, стоило всем собраться. Как и у всех Тару воинов, его речь была тяжелой и медленной. Все же частота их дыхания очень высока, и после нескольких слов им приходится делать вдох и выдох. Однако в малом убежище жизненной силы было куда больше. Оттого Тару стало легче говорить, что непривычно для собравшихся. — Напасть на кровососов? «Это довольно опасно. Что мы сможем противопоставить их метеоритному дождю?» Спросила девушка, выглядящая как наполовину кошка, наполовину человек. У нее была человеческая фигура и даже внушительная грудь, но при этом ее тело покрывалось черной шерстью, а лицо казалось кошачьим, ну и, конечно же, имелся хвост. «Мои шаманы способны справиться с этим». Слова Тарга малость удивили людей, но тут в его руках появился системный куб, который он протянул представителю народа Хору. А это защитит от остальной магии. «Осадный барьер тип 2? Это же четвертый уровень, и оно создает мощный силовой щит в радиусе 35 метров!» Воскликнул Хору с жадностью, читая описание предмета. «У меня их много». Таро оскалил довольную рожицу, видя реакцию людей. У Тарге было много рабов архетипа Гайри, и они получают немало наград, которые, к слову, уже интегрированы в общую систему. Часть снаряжения он отдал землянам, часть обменял на осадные барьеры и прочее, что имело пользу для Таро. Эти барьеры спасли немало жизней. «Мяу!» Девушка-кошка взяла в руки следующий предмет и поплыла. Этим предметом была энергетическая пушка четвертого уровня. «Мы обязательно победим!» «Возражение есть? Раз нет, то через два часа мы нападаем. Приводите ко мне в крепость лишь лучших солдат, иначе места на всех не хватит». ТРГ оскалился и посмотрел на свою любимую жену рядом. «Я предлагаю позвать тилианцев», — заговорила Марта. «Слышала, они заинтересованы в сражении с Аргоном, хотят научиться противостоять им». «Киборги», — Торге кинул собравшихся задумчивым взглядом и улыбнулся жене. «Зови, пусть наши друзья увидят сокрушительную огневую мощь боевых машин». В скором времени лорды вернулись в свои земли, вернулись во все оружие со своими лучшими воинами. Марта же принялась вооружать тех, кто мог обращаться с оружием к Даже броню предоставила, но ее, как обычно, куда меньше, чем оружие. Поэтому ее получили лишь самые достойные. Пока в крепости Тару собирались войска, Таргэ вел малое убежище на ковчег Аргона. Он был медленным из-за большого размера и отсутствия Левиафана. Лор Тару не сомневался, что он летит к земле. Также Таргэ не сомневался, что приближение столь огромного ковчега уже заметили, и кровососы готовы к бою. Через некоторое время началась перестрелка гарпунами. Только вот у Таргэ был щит. Правда, он лишь первого уровня, но этого хватило, чтобы добраться до противника без повреждений. Впрочем, противник, используя башни магов и магию, также смог защититься. Поэтому лишь когда ковчеги состыковались, выпустили армию из-за стен. Ковчег аргонцев представлял из себя большой город с полями и фермами вокруг него. Если бы не высокая башня по центру города, что является едва ли не символом кровососов магов, этот ковчег можно было бы принять за чей-то другой. — Черт, аргонские рыцари! — подметил один из лордов на стене крепости Тару. — Ну, это было очевидно. Ковчеги с одними лишь химерами куда меньше. Промурлыкала женщина-кошка. Она была очень довольна и терлась мордашкой о свою лучевую винтовку Тип-2. трг мы будем защищаться? Как ты их заставишь напасть на нас?» Спросило существо, похожее на огромного богомола. На нем была броня, сделанная из тысяч маленьких ракушек. Она великолепно защищала от магии и давала неплохие характеристики. «Заставлю». — коротко ответил лорд Орков. Сейчас он осматривал свои земли и собранные войска. Население уже было эвакуировано в подземное укрытие. Резерв наготове готове. Тилианцы, правда, немного опоздали, но уже спешили на позиции. А вот заставлялка в виде десятка артиллерийских батарей уже была готова, и коротышки Кари жаждали применить своих красавиц в деле. По прошествии некоторого времени заработала артиллерия, она и заставила вампиров выйти из-за стен, но предварительно аргонцы провели разведку по воздуху. Только вот никто из их небесных рыцарей не смог близко подобраться к городу, их сбили расчеты ПВО, что существенно воодушевило малые народы. Однако стоило армии вампиров выйти из-за стен, как воинам стало не до смеха и радости. Сотни тысяч рыцарей, десятки тысяч магов и несметное количество химер. Даже тер не понимал, откуда столько войск. Город попросту не мог уместить их всех. Вероятно, у них под землей есть сеть тоннелей и помещений, предположил подошедший киборг. Им был Кейтаро Айджас. Он, как обычно, был в своем белом комбинезоне и не намеревался сражаться. А вот приведенные им мехи жаждали опробовать себя в бою с новым противником. Некоторое время назад убежище начало оказывать услуги зачарования техники, материалов и даже снаряжения. Рунные мастера могли укрепить корпус, облегчить броню и даже сделать магический барьер. И теперь мастера, которые долгое время работали в убыток, начали приносить прибыль. Причем существенную. Тилианские мехи сильно страдали от тяжести брони. А станя она легче, но при этом сохраняя прочность, мех можно было бы сделать быстрее, маневреннее и напихать больше пушек. Что, собственно, они и сделали, потому как роботы на стенах были просто увешаны оружием, и это не считая штурмового колпака, который создавал защитный барьер. «Теперь понятно, почему они такие медленные. Приманка на живца. Торгес скалился, а лорды занервничали. Так даже лучше. Убьем всех разом!» «Метеориты!» Кто-то прокричал, и лорды посмотрели на пылающее небо. Им как-то резко разонравилась идея сражаться с аргонцами. Сейчас на город падало три десятка метеоритов, причем не маленьких, а очень даже больших. И если они упадут на крепость Торге, от нее останутся лишь кратеры. Это плохо, вырвалось у Кейтаро.